Эльза покорился важным политическим интересам. Человек, этот, обладал значительным богатством, имел несколько поместий в соседстве альпухоразских гор, и некоторые особы слышали, что он ждет только случаи, чтобы стать во главе мавров, которые захотят вновь завоевать свою независимость. Молва эта распространялась, приобретала веру. Эльза говорили, разузнал мысли своего племянника, окрещенного в младенчестве под именем Антонио де Валор, но что этот молодой человек, мало заботясь о старом порядке вещей, который знал только по наслышке или по рассказам испанцев, и при том чувствуясь очень хорошо в новом отечестве своем, был нелегко доступен внушением дяди. Удовольствие блестящего двора в недрах народа Нравы которого имели для него всю привлекательность, навязны, окружали его сердце обаянием, которого он нисколько не жаждал переменить, на неверные шансы заговора, последствия которого могли быть для него гибельны. Несмотря на это непредвиденный случай, подал Эльзагеру драгоценные средства победить сомнение Антонио. Отец этого молодого Мавра, подвергся за незначительный проступок полной немилости, и можно было предполагать, наверное, что испанское правительство поверило в этом случае ложным доносам. Антонио принес жалобу у престола Фердинанда. Но так как король не внял ему, то он принял к сердцу эту несправедливость, которую счел обиды, нанесенные его семейству, и впал в мрачную печаль. Тогда-то дядя его Эльзагерх с ловкостью воспользовавшись этим расположением духа его, силился влить в душу Антонио чувство, оживлявшее его самого. Рассветив самыми отвратительными красками отказ Фердинанда в правосудии, он употребил все усилия, чтобы возбудить в этом молодом сердце чувство мщения. Пылкий Антонио быстро вспыхнул и с этого дня помышлял только о том, Как получить от испанцев удовлетворение равное оскорблению? В одну ночь он вошел к дяде в величайшем беспорядке. Платье его было обрызгано кровью. Он бросил к ногам Эльзагера кинжал и воскликнул страшным голосом: «Видишь ли это окровавленное лезвие? Я сейчас зарезал изменника, которому отец мой обязан своим падением». «Хорошо», сказал Эльзагер вперя в молодого человека взгляд, в котором сияла радость торжества. — Хорошо. Я нахожу в тебе достойного потомка благороднейшего рода. — Эта мысль укрепила мою руку и направила удар, — возразил Антонио. — Но достойный потомок, о котором ты говоришь, не менее того совершил убийство. И в этой стране, где закон запрещает обиженному мстить за себя, голова моя принадлежит палачу. «Наступит день, когда ему недолго достанется искать меня». «Правда». «Теперь уже», — продолжал Антонио, «воины Фердинанда должны следить за мной, потому что жертва моя кричала. Я убежал, чтобы не быть схваченным на месте преступлений. Но сомневаюсь, чтобы дом моего дяди долго мог служить мне надежным убежищем». «Убежищем?» — воскликнул Эльзагер. «Клянусь пророком». — Я могу предложить тебе нечто получше. — Что ты говоришь? — Если ты обладаешь мужеством, кто осмелится сомневаться в этом? — прервал у Антонио, показывая свои окровавленные руки. — Хорошо же. Если ты презираешь опасность, если будешь до конца, готов на все, не для того, чтобы спасти свою голову, но чтобы присоединить к славе предков свою собственную, то я предлагаю тебе... — Что, — говори, — предлагаю тебе корону? — Неужели? Корону Эмира — законное наследие твоих предков, потому что под твоим заимствованным именем Антонио де Велор я узнал Бен Гумея, внука пророка, святой закон, которого мы отвергли. Под своей христианской одеждой наследник халифов, вспоминая о величии твоего назначения, — Восстань, чтобы завоевать себе царство. Что я слышу? Не сон ли это? Разве мы не сделались братьями Кастильских рыцарей? И разве...